Глава четвёртая. Они зашли в прихожую, загромождённую шкафами и тумбочками. Элиза помнила её другой. Просторный, радующий глаз обоями под кирпич, зеркалом во весь рост в золочёной раме, торшером в стиле уличного ретро-фонаря. Торшер давно сломался, зеркало разбилось, обои выцвели, вздулись на швах. Их никто не собирался переклеивать, и так сойдёт. Глава четвёртая. Сколько же тут живёт человек? спросила Ленка, протиснувшись между двумя габаритными пеналами. В каждом из них хранилось по полному комплекту рыболовного и охотничьего обмундирования. Они принадлежали дяде Паше, обитателю самой маленькой комнаты, в которой он держал лодку, мотор, палатку и много чего ещё. Шестеро, включая меня, ответила Элиза. В бывшей детской, отставной военный дядя Паша Рыбак и охотник. Он на Истри жил в доме. Дети его оттуда вытурили, когда землю там стали скупать по бешеной цене. Сейчас на месте его дома какой-то элитный комплекс таунхаусов. А дядя Паша тут. Купили ему дети комнату, да записали на себя. Чтоб не продал её и не уехал в деревню. Им ещё наследство его получать. Рассказывала богема, ведя подругу к себе. А в гостиной семья Бобковых. Бабушка, мама, папа, сын. Они первыми въехали. Тогда ещё ребёнка не было, его только вынашивали. Я продавала комнату одинокой женщине средних лет, бабушке, то есть. А она покупала квартиру целиком для себя и сына с супругой. Очень ей хотелось в центре жить. Две квартиры в Зеленограде продали, ещё заняли. Стой, я не поняла, перебила её Ленка. Они к этому моменту дошли до двери в комнату хозяйки. То же, что и когда-то, но уже с замком. Они покупали квартиру целиком? Думали, что да. Но обманули их. А тебя? Тоже. Но я в деньгах не потеряла. За сколько продавала комнату, столько и заплатили. Правда, вместо одного соседа получила сразу трёх, а вскоре четвёртый орущий появился. Но меня хотя бы не кинули на бабки. «Представляю, какая у вас обстановочка в доме». Сочувственно проговорила Ленка. Сейчас уже нормально. Первое время войны были. Она отперла замок, толкнула дверь. Бабковые считали, что я в сговоре с риелторами и вредили мне. Я детскую продала, чтобы с ними одной в квартире не оставаться. В этот раз не прогадала. Дядя Паша хороший мужик, навел порядок и проблем с ним никаких. Он либо в комнате у себя, либо на охоте, рыбалке. Оз гирляндами, сушащейся плотвы да опалёнными утиными тушками на балконе, я легко мирюсь, тем более рыбка и дичью, он меня с радостью угощает. Они зашли в кабинет, где время будто замерло. В нём мебель осталась на тех же местах, что и при дедушке. Книги, картины, портьеры, проигрыватель, ковёр, она всё сохранила. Как и рояль, на котором сама в подростковом возрасте на коря была материнное слово из трёх букв. Единственное, что поменяла Элиза, это разложила диван и застелила его бельём, превратив в полноценное спальное место. Да и за дубовым столом она не работала, а ела. И сейчас он был в беспорядке. Элиза забыла о том, что не убрала за собой посуду, что скопилось за сутки. Она кинулась к столу, стала собирать тарелки с остатками засохшей еды. чашки с разводами, скомканную туалетную бумагу, использованную вместо салфеток. Стопку спрятала в руке, а пустую бутылку задвинула ногой в глубоко в угол. Элиза пыталась завязать, и как ей казалось, она двигалась в правильном направлении. Резкий отказ от алкоголя ей не помогал. Воздержание длилось неделю максимум. Потом она срывалась и выпивала сразу несколько бутылок. Сейчас она покупала пол-литровку, делила её на два дня. Терпела до обеда, иногда до ужина. Чувствовала себя прекрасно. Вроде и не пьяная, но и не трезвая. Элиза надеялась, что со временем станет пить всё меньше, пока не выйдет в ноль. Сегодня она собою гордилась. Когда они с Ленкой пришли в спар, подруга предложила купить пиво или алкогольный коктейль. поняла, что эти напитки для неё привычнее, чем чай или ряженка. Но Елиза отказалась и попросила лимонад. Потом, когда ждала Ленку, вернувшуюся в Валькирию на Лавкевском сквере, два мужичка-провинциала с бутылкой колы и хорошо разбавленной виски приглашали составить компанию. Богем от духом дрогнула, но опять устояла. И вот сейчас время ужина, а она трезва как стёклышко. и намеренно оставаться в этом состоянии. Она начала пить в 13. Не блидоваться, как её лучшие подружки, а бухать. Врывала у папки водку, чтобы ему меньше досталось. Сначала выливала её в раковину, потом себе в рот. В 21 попала в больницу с отравлением. Отца же не довезли, скончался в скорой. Элиза после этого на 2 года завязала. Она восстановилась в институте Нашла работу и мужчину, которого всей душой полюбила. Познакомились в метро. Вместе выходили из вагона. Он спросил, как дойти до Пушкинской площади. И Лиза проводил его. И погуляла немного с милым парнем с Урала, что приехал в Москву в командировку, оставила номер телефона. Вновь встретились уже на следующий день. Опять гуляли, вечером пили чай у неё дома. Уралец не стал скрывать, что женат. Он сказал, если это смущает, я уйду, и мы больше не увидимся. Элиза попросила его остаться. Начались отношения на расстоянии. Милые, романтичные, по-своему прекрасные на первом этапе. Никакой бытовухи, только звонки, электронные письма, запоминающиеся встречи. Любимый бывал в Москве раз в полтора-2 месяца. Приезжал на несколько дней и всё свободное от рабочих моментов в время проводился с Лизой. Она всегда готовилась к встрече, придумывала сценарии и её самой, и их последующего досуга. Подкапливала денег, чтобы хорошо угостить своего милого, подарочек купить. Он принимал это как должное. Все провинциалы считают, что москвичам деньги с неба падают. Элиза не разобщадала. Да и как это делать, живя в трёшке на Тверской? Через 15 месяцев Уралец ушёл от жены, уволился с работы и переехал к Елизе. Бросил всё ради неё, так он это преподнёс. Но оказалось, его выгнали ото всюду. Он был как ибогема, алкоголиком в завязке. Они встретились в момент, когда их периоды трезвости совпали и пили вместе чай до да морз. Но Елизин избранник сорвался, его понесло. Да так, что за месяц скатился в синее болото. Туда же и её затащил переехав. Стали бухать вместе, делать ставки в онлайн-казино, заниматься вляпываться в неприятности. Во всех своих бедах мужчина винил Элизу. Если б не встретилась она ему, жил бы всё без спокойно. Всё у него было: дом, семья, работа. Но влюбился дурак. начал разрываться и не смог с собою совладать. Приворожило ты меня, что ли, ведьма косоглазая, пьяно кричал он в лицо Элизе, а потом их хлестал её по щекам трясущейся, но сильной рукой. Гуд вместе прожили. Точку в отношениях поставил Уралец. Сказал: "Если с тобой останусь, сдохну. Ты тянешь меня на дно синего болота". Вернусь к тебе домой. Если получится, бы соединюсь с семьёй. Нет, заведу нового. А как же я? спросила Элиза дрожащим голосом. Без тебя не пропадёшь. Я бросила учёбу, лишилась работы. Мы с тобой вместе в долги влезли. Сдай комнату, чтобы покрыть их. Тебе повезло родиться не просто в столице, в самом её центре. Когда мои бабка с дедом вкалывали на заводе ради отдельной комнаты в общаге, твои жировали. И ушёл, чтобы больше не вернуться. Элиза пыталась связаться с ним, найти через соцсети, но не вышло. Чтобы расплатиться с долгами старыми и новыми, они появились, когда Элиза заливала горе, пришлось продать комнату. Ей и на жизнь осталось пьяную, а иногда и весёлую. Правда, поводов для радости находилось всё меньше. Алкоголь стал обычным топливом, без которого богема не могла функционировать. «Элка, ты если бухнуть хочешь, не стесняйся!» Услышала она далёкий голос. Он вырвал её из воспоминаний о прошлом. «Вижу же, как тебя потряхивает!» Элиза глянула на подругу. Та смотрела без осуждения, с сочувствием. «Нет, я бросаю». мотнула головой богема. Если денег нет, скажи, я дам. Ты уже днём предлагала. Я отказалась. Зачем ещё раз искушать? Прости. Она подошла, отобрала у неё собранную посуду, вернула её на стол вместе с зажатой в кулаке стопкой, а потом крепко обняла. Элиза наприглась сначала, но через несколько секунд обмякла в объятиях подруги и судорожно всхлипнула. Я чертовски рада тебя видеть, богема. Ленкины руки были такими тёплыми, как у воображаемой мамы. Настоящая была с дочкой холодна и редко её касалась. Всё, у нас будет хорошо. Мы справимся. Я так скучала по тебе, Ленка. Прохныкала Элиза и уткнулась лицом в её плечо. По остальным тоже, но по тебе особенно. И я. Они стояли обнявшись около минуты. «Пока Ленка не сказала. Я хочу писать». Богема засмеялась. «Где туалет, ты знаешь?» «Да, пойду. А я пока тут приберусь немного». Когда Ленка вышла из комнаты, Лиза вытащила бутылку из-под стола и закатила её под диван. Там уже несколько скопилось. Потом взяла грязную посуду, отнесла её в кухню. Там Бобковы всей семьёй ужинали. Богема пожелала им приятного аппетита». Твоя очередь мыть ванную, вместо спасибо сказала бабка. Я помню. Не похоже. Второй день вода не уходит, забита твоими волосами. Почему именно мои? Ты как кошка линяешь. Кругом твоя рыжеседая шерсть. Неужто не видишь, как мало у тебя на голове осталось волос? Мама, хватит, одёрнул женщину сын. И уже Элизе. В ванной бардак. В ней ещё позавчера нужно было убраться. И унитаз в туалете почистить. Мы и так 2 недели дежурим. Вам с дядей Пашей по одной достаётся. А вас и больше, услышала Элиза за спиной голос подруги. Так что всё по-честному. Вы кто вообще такая? взбелилась бабушка. Она сегодня была в дурном расположении духа, это очевидно. Ваша будущая соседка с мужем развелась. Съезжать с его хаты надо, а не куда. Подруга согласилась приютить. Квартира не резиновая. Понимаю. Поэтому с собой возьму только двух котов, а псёсиков оставлю мужу. У внука аллергия. Придётся купить побольше супрастина. Элиза стала сдавать назад, подталкивая подругу к выходу. Не зачем лишний раз с соседями цапаться, тем более они правы. Она не убралась, совсем забыла. Голова была другим занята. Но и волосами сток не забивала, потому что в ванную не принимала, а ополоскивалась в отдельном тазике. Два раза в месяц Элиза ходила в общественную баню, где смывала с себя грязь до тех пор, пока тело не скрипело от чистоты. Она с детства любила баню. Дед брал её с собой иногда и отправлял в женское отделение под присмотром какой-нибудь доброй тётечки. Илья Райский был заядлым банщиком, покупал веники, Отвер трывиной делал, а после парной сидел с мужиками в буфете, пил чай с шиповником, квас, иногда пиво. Элиза находилась рядом, дула газировку. По квартире разнеслась трель домофона. Элиза пошла открывать дверь. Она знала, что это к ней. Здравствуйте, мне бы хозяйку увидеть, обратилась к боге мимара. Заходите, милости просим. Та перешагнула через порог, стала разуваться и замерла в наклоне. «Это ж ты, богема!» «Ага». «Фига себе тебя жизнь потрепала! Бухаешь или колешься?» «Ты оказалась не такой дипломатичной, как Ленка». «Ты с ней виделась?» «Я тут». Вышла из-за пенала с охотничьим обмундированием та. «Привет, Ленка», — улыбнулась старой подруге Мара. Она очень изменилась за ту половину жизни, что они не виделись. Всем было по 14-15, сейчас 29-30. Были девчонками, стали женщинами. Хотя Мара больше на молодого человека походила, а она, Элиза, на старушку. К ней иногда обращались бабуля. А Ленка расцвела, и мнение богемы подтвердилось. «Шикарно выглядишь, мать, такая фитоняшка». она тренер в крутом спортклубе сообщила Элиза и повела подруг к себе. Семья Бабковых наблюдала за их передвижениями настороженно. Ой, у Лизы не бывало гостей, а тут сразу две дамочки заявились. Да наглые такие. Оказавшись в комнате, Мара поморщилась. Ты чего, помещение не проветриваешь, мать? спросила она и сделала шаг к окну. Ой, не трогай, тут всё на соплях. Элиза отогнала её и осторожно приоткрыла формоугу. И чем у меня пахнет? Я не чувствую пылью. Хорошо, что её. Богема уж думала с тойким перегаром. А ведь она так гордилась тем, что научилась справляться со своим пороком. Не победила его, но обуздала. Тащит таз с водой, тряпки, чистящее средство. Я тебе тут порядок наведу. Мар, не надо. Надо Ты знаешь, как я отношусь к бардаку. О да, она знала. Когда Маринка жила на даче Элизы, заброшенной и ветхой, то буквально её вылезала. Всё пересушила, выбила отмыло, отчистила, даже покрасила окна, отыскала в подвале давно забытую олифу из кипидара. Но нам поговорить нужно. Ничего, заработай, у меня рот и уши будут свободными. Тащи всё. Пришлось подчиниться. Средства для уборки стояли в кладовке. Она была небольшой, и обитатели квартиры договорились не захламлять её личными вещами, особенно теми, что пахнут рыбой или могут поранить. Сын Бабковых туда засунул свои коньки, и они свалились на дядю Пашу, ладно только поцарапали. Через пару минут Элиза вернулась к себе, а там уже Мара развела бурную деятельность. Она нашла пылесос, который мгновенно перегревался и отключался, каким-то образом его разобрала и стала чистить. Так засрать хорошую вещь, причитала она. Настоящие японские пылесосы таких давным-давно не делают. Он отжил своё. Не выдумывай. Просто забиты фильтры, и мотор перегревается. Дай тряпку. Мар, ты специально время тянешь? подала голос Ленка, что сидела в кресле с какой-то книгой, чтобы отсрочить разговор. Да. Коротко ответила та и принялась яростно тереть внутренность пылесоса. Но порядок навести тоже надо. А ещё богеме волосы покрасить. Ходит как кикимора. Могу сбегать за краской, сказала Ленка, захлопнув книгу. Девочки, нам всем грозит опасность, вскричала Элиза. Мы можем поплатиться за общий грех в скором времени. Так какая разница, какими мы умрём, седыми или крашеными? Она подошла к Марии и вырвала из её рук трубку пылесоса. Кто-то знает, что мы натворили 15 лет назад. Уже тихо, но яростно проговорила Богема, уставившись ей в лицо своими разноцветными глазами. И он сделает всё, чтобы мы за это поплатились. Этого не может быть. «Та тайно похоронена». «Да? А что ты скажешь на это?» И достала из кармана почерневшую цепочку с кулоном. Увидев его, Мара вздрогнула, а Ленка вскрикнула. «Бурый мишка. Симпатичный, щекастый, в пояске с пятью кольцами. Символ Олимпиады 80-х в Москве. Узнаёте?» «Такой был у человека, которого они 14 лет назад закопали в землю». Глубоко, глубоко. Мало ли таких, пожала плечами Ленка. Таких, да. И перевернула кулон, а на обратной стороне царапина в форме молнии. Её нанесла на металл их подруга консервной крышкой. Целилась в горло, но олимпийский мишка послужил щитом временным. "Где ты его взяла?" спросила Мара, потянувшись к кулону. но тут же отдёрнула в руку нашла в почтовом ящике а до этого фотографии эленке я уже их показывала теперь ты смотри и бросила на пол два снимка на одном они с своей компанией на втором ныне мёртвый человек на шее которого болталась цепочка с олимпийским мишкой первое фото было у них у всех но они избавились от каждого экземпляра второе видели и тоже изнечтожили И вот оба перед ними, и они проткнуты. На групповом у каждой девочки выколоты глаза и пронзены сердца, а на портрете — прорезь в форме молнии в районе шеи. Изучив снимки, Мара встала, взяла ведро и направилась к столу, чтобы начать уборку с него. Элиза с поверхности даже крошки не смахнула. — Я не верю в то, что прошлое восстало из могилы. Проговорила Ленка и зачем-то тоже схватила тряпку. Мы же не в кино. Помните, мы смотрели, я знаю, что вы сделали прошлым летом и ржали над сюжетом. Только не говорите мне, что мы попали в такой же ужастик. В какой-то другой, Ленка, вздохнула Богема. Пусть и с похожим сценарием. Нет, какая-то херня. Согласна. Закивала Мара и бросилась к стеллажу, чтобы протереть пыль там. "Я так же говорила себе". Поджала губы Элиза, списывала всё на белочку. "Всё, думаю, пришла, протрезвела, а фотографии никуда не делись". Стало страшно. "Когда это было, точно не скажу. В запое была, говорю же". Она решила отбросить вуаль и предстать перед подругами во всей своей красе. Протрезвела неделю назад. Тогда же стало страшно. Начала ограничивать себя в алкоголе, чтобы соображать более или менее здраво, ну и не сходить с ума от страха. А вчера нашла в почтовом ящике кулон. И тут поняла: это не херня. Прошлое восстало из могилы. Теперь мы все умрём. Тихо, тихо, бросилась к ней Ленка и стала гладить по голове. Я же тут всю жизнь живу. Вот мне это и подкидывают. А вас найти трудно. Хотя я смогла. До нас не дошла очередь, предположила Мара. До неё допёрло наконец, что у них не просто проблемы, беда. Или именно тебя хотят свести с ума. Сердца на фото проткнуты у всех нас, напомнила Ленка. И кому потребовалось доводить до психушки Элизу? Соседям, например, Если она с собой покончит, они смогут выкупить её комнату. Они хотели, встрепенулась Багема. Но мало предложили. Да, но я из-за дорого не продам. Это моё родовое гнездо. Я никуда не уеду из этой квартиры. Сейчас я понимаю, какой была дурой, профукала почти всё. Не вини себя. А я виню. Ладно бы совсем была молодой или пьяной. «Так нет. Двадцать два года. Почти двадцать три. Трезвая, неглупая, но дала себя охмурить». «Ты же говорила, что тебя риэлторы кинули», — встряла Ленка. «Не они. Мужик. Из-за него я в долги влезла. А когда бросил меня, опустил ниже плинтуса. Кто-то сильнее становится после ударов судьбы, а я превращаюсь в кашу. В моём случае в водку». вся в отца. Когда дед умер, он же мог какие-то права на его произведения получить, выбить льготы, хотя бы приличный памятник поставить на могилу, пусть и спустя несколько лет. Но ему было проще упиваться, жаловаться на судьбу и ничего не делать. И вот она я, истинная дочь своего отца. Богема оттолкнула Ленку и выбежала из комнаты. Ей нужно было успокоить нервы, чтобы не рассказать всей правды, пока она не готова.